Рок и Тень умничают. «Кофе сегодня невкусный», — сказал Рок и резко опрокинул в себя всю кружку. Тень подтянул к себе кофейник. «Тогда не пей больше. Я себе вторую чашку налью. А есть еще молоко. Я без молока не люблю». Морген рассеянно пододвинула к нему фарфоровый молочник со сколами на ручке. Выцветшие незабудки изящными виньетками обрамляли императорскую корону и оплетали его полностью. Неяркое утреннее солнце блестело на фарфоровом боку, и Морген еще раз осторожно прикоснулась к холодному краю, когда тень поставил молочник на место. Может быть, весь этот сервиз из трех чашек, блюдца и молочника стоил, как ее квартира? если он не подделка. Но выносить что-либо из этого дома казалось абсолютно нелепой мыслью. Словно обидеть доброго хозяина, который дал им все, что у него было. «Мне дурацкий сон приснился», — пожаловалась она, не в силах отогнать от себя ощущение бегущей по груди крови. Песок моментально впитывал ее, и эти дурацкие обрывки доспехов. Расскажите. Живо отреагировал тень. В чайном домике собирают странные сны. Морген не обращала прежде внимания на тетрадку для снов, поэтому удивилась. Выслушала объяснение и в ответ кратко пересказала свой сон. «Не, наверное, это просто так», — пожал плечами тень. «Тут больше отражается ваша ситуация. Думали, что все хорошо и крепко, а дрянь прямо в квартире завелась» типа как доспехи бумажными оказались. «С умом надо смотреть», — возразил вдруг Рок. «И в сны, и в жизнь. Подумаешь, из бумаги». В царстве Син в древности из прессованной бумаги делали прочные доспехи. Стрелу выдерживали, чтоб ты знал. Если уметь, то даже из бумаги можно сделать хорошую защиту. «Смотри-ка, специалист какой выискался!» Тут же возмутился Тень. У тебя по истории едва-едва проходной бал набирался. — Потому что скучно, — лаконично отозвался Рок. — Про оружие интересно. Всякая фигня про экономику — нет. — А вы нашли того, кто стоял под окнами вчера? — спросила Морген. — Больше из желания пресечь начинающуюся перебранку. Иногда молодые маги слишком увлекались. — Нет, — покачал головой Рок. — Обрываются? Будто кто глаза отвел. Он насупился и больше не разговаривал, что-то обдумывая. Морген тоже задумалась, глядя в окно, как над крышами плывут тонкие рваные облака. Донна не перезванивал, хотя и обещал. И это одновременно и расстраивало, и успокаивало. Переживаний хватало и без всяких сердечных забот. Тем более, что Донно, как поняла Морген из слов Роберта, наконец, дали возможность нормально работать. Ясно уж, что ему, как и самой Морген, нет времени для всего остального.